Глава 53. Преодоление предела. Старший паук повалил Фран. В его пасти были отчетливо видны острые клыки. В тот момент, когда я это увидел, мои мысли забурлили. «Увидит ли меня Аманда?» «Да о чем ты вообще думаешь, дурак?» «Сконцентрируйся на важном!» «Ау, давай двигайся!» «Уруси! Огненное копье!» Уруси запускал черные стрелы, которые сносили пауков. А мое копье прошло сквозь все препятствующие паутины, поджигая все вокруг. Чуть меньше двух десятков пауков были уничтожены в одно мгновение. Черт. Однако это было не все. Еще больше пауков появилось в конце коридора. Их сопротивление огню было на порядок выше, чем у подстерегающих пауков. В таком случае, мне придется прорваться с помощью атаки катапульты. Прошло 10 секунд с того момента, как мы нашли Фран. И все это время я не пользовалась телекинезом. Это уже было на подсознательном уровне, вошло в привычку. Так же, как мечник опускает руку на рукоять меча при первом признаке битвы, так и я не использую телекинез. Однако до этого момента я колебался. Я все время помнил об Абаманзе, но дело было не только в этом. Где-то глубоко внутри я чувствовал, что не принесу пользы. Я уже успел столкнуться с полками в этого подземелья и знаю об их твердости и о силе их паутин. Поэтому я пришел к выводу, что обычно так как-то пульта не поможет мне достичь Фран. Так что мне делать-то? «Просто превзойти пределы!» «По большему счету, я вкладывал в каждую катапульту все свои силы!» «Каждый раз я бил в полную силу!» «Однако, существует ли предел?» «Нет, его никогда не было!» «Ограничение, которое я использовал раньше, существовало для того, чтобы сохранить запас безопасности!» «Я просто хотел привести атаку и не быть поврежденным!» «Если это и вправду так, то я легко уберу свой внутренний ограничитель!» «Превзойти предел!» Магия диким потоком помчалась к моему клинку. Даже я не знаю, сколько энергии потратил. Однако, пока я держу ситуацию под контролем. Еще мало. Нужно еще больше силы. Я покрыл себя языками пламени от атрибута меча, использовав магию до предела. Лезвие раскалилось до красна, сия в темной пещере. Уруси, почувствовал колоссальный жар, отпустил меня. К тому моменту я уже достиг температуры, при которой мой клинок уже начал течь. Это было видно невооруженным глазом. Пауки, подползающие из коридора, почувствовав приближающуюся катастрофу, Начали забрасывать меня сетями. Но это было бесполезно. Приближаясь к пылающему мяще, паутины загорались и исчезали без следа. «Вы помеха на моем пути, паучата! Прочь с дороги!» Я выпустил всю собранную энергию телекинеза. И произошел взрыв. Безпрецедентным ускорением я пошел сквозь стены паутин. Все множество прочнейших сетей для меня было как обычная бумага. Даже твердые панцири пауков при соприкосновении со мной превращались в обычный пепел. Если бы это была обычная атака катапульта, я бы застрял на середине пути. Но не в этот раз. От жары и взрывной волны погибли все пауки, которые попались мне на глаза. У меня получилось прорваться сквозь защитную стену, построенную пауками. Как только я сделал это, я использовал еще одну катапульту, но направил ее в противоположную сторону. Ах, сейчас я как настоящее пушечное ядро. Даже если я не попаду, ударная волна все равно нанесет урон. Поэтому если я подлечу слишком близко Фран, я могу ее ранить. Вот зачем я использовал телекинез как ручной тормоз. Паутины, кстати, тоже можно было использовать для замедления. Отвали от Фран, чертов пучище! Я рванул к старшему пауку, и как обычно, пронзил его магический камень. Поднятый телекинезом, паук успел только один раз конвульсивно дернуться прежде, чем улететь. После этого я немедленно применил к Фран магию восстановления. Исцеление! Это у меня не самого высокого уровня, зато оно действует очень быстро. Она была просто обязана выжать. Как же она там? Имя – Фран. Возраст – 12. Раса – гибрид черной кошки. Работа – магический фехтовальщик. Положение – контракт. Отравлен. Смертельно. Головокружение. Статус – уровень 25. Очки жизни – 106 из 250. Магическая энергия – 31 из 166. Сила – 120. Выносливость – 109. Ловкость – 110. Интеллект – 75. Магия – 87. Проворность – 88. Умение, скрытность первый уровень, дворянский этикет 4 уровень, чувство присутствия первый уровень, техники владения мечом первый уровень, играем мечом третий уровень, мгновение движения первый уровень, поварское искусство первый уровень. Управление силой, убийца гоблинов, ментальная стабильность, несгибаемое решение, чувство направления, ночное зрение. Эксперт по свеживанию, убийца насекомых, повышенная эффективность роста, истребитель демонов. Звание, король ликвидации, мастер восстановления, собиратель умений, мастер огня, король кулинарии. Противостоять тысяче, убийца гоблинов, истребитель, убийца насекомых, пожиратель крупной дичи, захватчик склепа, истребитель демонов, мастер ветра. По действиям смертельного еды и у нее осталось 106 очков здоровья. Нужно вылечить ее быстро. Я в не использовал антидот и большое исцеление, чем привел ее здоровье в идеальное состояние. Фух, как камень из души свалился. Я сделал то же самое, для подпевал Клэда. Они идиоты, которые вынудили Фран расхлёбывать заваренную ими кашу. Но я пощадил их ради Фран, который рисковала жизнью, чтобы они выжили. Казалось, что она просто спит. А что произошло с остальными пауками? Уроси! Когда ты... А, теневое передвижение. Ох, как опасно, он способен удивить даже меня. Я совсем забыл о нем. Если бы мы воспользовались этой способностью, было бы намного проще добраться сюда. Он стоял в середине кучи разорванных им пауков и держал что-то в зубах. Ой, а разве это не паучья лапа? Ага, одна мысль о прокорме этого друга вызывает у меня головную боль. Что ж, хорошо, что он их победил. Фран, Фран! Фран... Ты не спишь? Мастер... Угу, все в порядке. Паук... Его уже нет. Поняла. Я вспомнил, что судя по ее статусу, она уже достигла третьего уровня игры мечом. А еще у нее появились техники управления силой. Даже мгновенные движения поварское искусству появились. Когда мы встретились, ничего подобного не было. Похоже, что даже со мной она получает какую-то пользу для своего собственного статуса. Более того, даже когда все установленные умения исчезли, звания остались. Мастер огня, например. А не слишком ли быстро она развивается? За какой-то месяц игра мечом выросла на два уровня. Может, это из-за моего влияния? Возможно, использование умений высокого уровня положительно влияет на развитие умения в целом? Уже не так важно, какие неумения. умения. Даже без них боевой дух Фран сохранился, хотя она была отравлена и окружена пауками. Ты отлично держалась. Мастер... потрепанный... Ну что ж, есть немного. Плата за преодоление предела возможностей катапульты была выше, чем я мог себе представить. В сумме с магией потрачено на торможение недоставало 1200 энергии. Это вчетверо больше, чем тратится на обычную катапульту. К тому же у меня осталось всего 800 прочности, и это при том, что я тормозил. Было бы опасно, если бы я столкнулся с твердым препятствием на такой скорости. По центру клинка шла глубокая трещина, а расплавленные части почернили. Без сомнений, я частично разрушен. Если бы обычный меч стал таким, от него бы неизбежно избавились. Пройдет немного времени, и я восстановлюсь. Он... Эй, что с твоим лицом? Моя вина. А вот тут ты совсем не права. Это результат моей глупости. Я должен был контролировать себя лучше. Было намного сложнее контролировать магию за пределами обычных ограничений. Если честно, было невозможно понять, сколько энергии я потратил. Однако после случившегося я стал намного больше ценить умение маг. До этого я рассматривал его только как замену чувству магии, который может повышать количество используемой магии. Однако все намного лучше. Это умение позволяет мне понимать, как себя ведет магия. Я могу пропитываться магией за естественными пределами. Благодаря тому, что я понимаю магию, я могу немного ее контролировать. Перенасыщение магии возможно. Однако это полка о двух концах. Что ж, все хорошо, пока ты в безопасности. Спасибо. Глубокое чувство соединения учителя и ученика. Все вокруг должно было пропитаться этой атмосферой. Если бы вокруг никого больше не было. Эм, этот меч двигался сам по себе? Он вроде даже кричал несколько раз. А еще магию использовал и... Я напрочь забыл об Аманзе. Ладно, допустим, я все таки уже готовился к этому. Но так и забыл о ней на середине пути. Я так беспокоился, что кричал с помощью телепатии. Несмотря на то, что мои слова обычно достигают только того, к кому я обращаюсь. В тот момент слова распространились во всех направлениях. И, конечно, Амада слышала мой голос. А еще я использовал магию, чтобы летать, так что... Амка... А? Стой, все нормально. Ты не должна ничего рассказывать, если ты этого не хочешь. Извини. А? Я спросил, не подумав. Расскажешь только, если посчитаешь нужным. Для каждого разговора нужны свои обстоятельства. Даже если ты так говоришь. Ты же слышала, что я разговаривал, так? Какой смысл это скрывать? Нет смысла, так ведь? Мастер? Фран, ты хочешь рассказать о Аманзе? Ого. Ты уже успела немного привязаться к ней. Хм. Что ж, я уже чувствовала это после спарринга, но... Ладно, если Фран хочет рассказать все, я не буду препятствовать. Аманда? Да? В слушай. Через три минуты Аманда была без причин взволнована. О разумном оружии... Оружие, способным принимать собственные решения, говорится только в детских сказках, так? Вау! Они действительно существуют! Она была так удивлена после того, как увидела такое оружие впервые. Разумное оружие должно быть очень редко встречается. Однако походило на то, что ее настроение улучшилось большей частью из-за того, что я раскрою такую сокровенную тайну. Спасибо, что рассказала, Фран. И. Мастер? Оу! Удивительно! Ты серьёзно можешь разговаривать. Ну что ж, прошу любить и жаловать. Да, взаимно. Я заберу ваш секрет в могилу. И обязательно обращайтесь ко мне, если у вас появятся проблемы, ладно? Я помогу Фран и её друзьям в любое время. Ого. У меня есть звание защитник детей. Так что ты можешь на меня положиться, хорошо? Благодарю. Ах, так мило. Для Фран я сделаю что угодно. Ладно, хорошо, что мы были с ней так откровенные. Мне не очень приятно вести себя некультурно, но я использовала закон лжи во время разговора. Все до единого слова Аманды были правдивы. Она вправду готова сделать для Фран все что угодно. «Как хорошо, Фран», — сказал я. «Ого!» «Ах, я очень хочу, чтобы ты, Фран, знала, как твой мастер был взволнован перед тем, как убить паука. Я так удивилась, когда услышала Фран это о от меча, знаешь ли». «Мастер взволнован?» «О, я смущаюсь!» Из-за того, что волчок прыгнул без предупреждения, я не могла помочь своей магии издалека. Он бы тоже пострадал, я и сама волновалась. Оу! Я на сто процентов далеко не так хорош. Все происходило очень быстро, и я в панике делала ошибку за ошибкой. У меня было несколько вариантов, которыми можно было воспользоваться. Я должен был попросить помощи у Амады или использовать телевое передвижение у Руси с самого начала. Но я этого не сделал. Ага, не только Фран. Но мне самому еще надо многому научиться.